«Какой неприятный старик!» – проговорил после общего молчания Майкл Прендерби. Хотя он произнес эти слова беззаботно, в глазах притаилась тревога. Его невеста, которую он держал за руку, была бледна, как полотно, и готова вот-вот разрыдаться. Мэгги и Энн тоже были встревожены не на шутку. Вайта же продолжала трясти от негодования. «Конечно же, он ненормальный!» – лениво сказал Мартину Эд. «Кемпион здорово его разозлил!» – встал Джордж Абершоу. «Не знаю, что ты думаешь обо всем этом, Вайт, сказал он, «но мне кажется, нам надо серьезно обсудить сложившуюся ситуацию. Я не верю, что есть какая-то реальная опасность, но, наверное, надо проверить все факты, о которых упомянул Гидеон, и в первую очередь про наши машины». «Я сбегаю вниз и проверю, ладно?» — с готовностью вызвался Крис Кеннеди. Гости перешли в соседнюю комнату, которая в этот час была вся залито солнцем. Оно проникало сквозь стекла окон и отражалось ярким светом от начищенного паркета. Но не это привлекло внимание Бершоу и заставило его несколько отступить назад с глухим воцклицанием. Над дальним камином в кольце, образованном наконечниками пик, зловещий и прекрасный сиял кинжал Блэк Дадли. Создавалось впечатление, что никогда, в том числе и прошлой ночью, он не покидал своего почетного места. Как только Абершоу оправился от неожиданности, он быстро подошел к Мэгги, стоявшей в одной из групп, на которой разделилась вся компания. «Ты входила сюда утром после того, как мы вернулись из сада?» — спросил он, отводя ее в сторону. «Да?» — прошептала Мэгги. «И, «И он уже был здесь, висел там же, где и сейчас». Я я ничего не могла с собой поделать. Меня так и затянуло в этот зал посмотреть. Должно быть, кто-то ночью вернул его на прежнее место. Девушка немного дрожала, и Джордж нежно дотронулся до ее руки. Испугалась? «Я рада, что ты здесь», — просто ответила Мэгги, прижимаясь к нему. Абершоу захлестнула радость. Он залился краской, но ничего не сказал. Джордж был самым старшим в компании молодых, поэтому осознавал реальность опасности положения, в котором они оказались. Кроме того, он знал больше кого-то ни было в этой комнате о событиях последних 12 часов. Интуиция подсказывала ему, что большинство фактов свидетельствуют против Доулюша и его людей. Джордж понимал, насколько неординарной личностью был, был Бенджамин доулиш, как он сам себя называл, и какую опасность он представлял. Сейчас, считал Джордж, основной задачей было выбраться отсюда любой ценой. В то же время он полагал, что необычные друзья полковника Кумба вряд ли осмелятся прибегнуть к крайним мерам, но уж если они однажды угрожали, не надо быть дураками, чтобы надеяться, что они согласятся на поражение. Ускользнув из дома, Джордж смог бы немедленно добиться того, чтобы соответствующие власти возбудили следствие. Если бы у него была возможность известить полицию, не привлекая внимания, то улишая его людей. Это был бы лучший вариант, но на первом месте все же была проблема побега. А осуществить его при сложившихся обстоятельствах было далеко не легким делом. Существовал, конечно, еще один способ получить свободу. Джордж постоянно в течение утра ощущал в своем кармане красный бумажник. Но отдать бумажник означало упустить главаря одну из самых хитроумных преступных организаций. До сих пор Джордж действовал как бы в темноте, и если сейчас он сдастся, то темнота никогда не рассеется. Тайна навсегда останется тайной. Джордж взглянул на маги «Мы их еще одолеем. Я это чувствую». «Или погибнем в погибнем борьбе?» – смеясь ответила она. В этот момент Кэмпион произнес слух одну из своих, как всегда, необычных и прямо не относящихся к происходящему мыслей. Как ни странно, она инициировала общий разговор компании, доселе разделенной на мелкие группы. «Конечно», — мягко начал он, — «я предполагаю, что никто ничего вообще не крал». «У меня в комнате два куска мыла», — неуклюже пробормотал Прендерби. «Но я не думаю, что именно за одним из них охотится эта старая каналья». «Послушай, Вайт, здесь есть еще кое-что чертовски странное? Думаю, ты знаешь?» Он не успел договорить фразу, как Абершоу поспешно мешался разговор. «Здесь в целом очень много странных вещей. Майкл!» – заметил он сверля юношу глазами. Прендерби понял намек. В этот момент заговорил Вайет. «Я даже не извиняюсь за происшедшее. Все это мне абсолютно непонятно. Дядя попросил меня пригласить друзей на уикенд, как он это и делал, и раньше». Я прежде уже встречал в нашем доме Гидеона, но не перекинулся с ним и полудюжинный фраз. Что касается этого немца Доулиша, он мне совершенно не знаком. Наступила пауза. Она была прервана внезапным возвращением Криса. Он был возбужден. «Они сделали свое черное дело негодяей!» – произнес он, врезаясь в центр группы. «Ни капли бензина ни в одной из машин, а в целом все машины в порядке. Кстати, этот антикварный экспонат, дедушка автомобиля автомобилестроения, исчез, испарился. А сейчас мне хочется чего-нибудь выпить. Вайт, у тебя не найдется имбирного пива?» «Здесь ты найдешь все, что хочешь», – сказал Петри, подводя Криса к шкафу, встроенному в панель камина. «Две бутылки виски?» – вскрикнул Крис, засунув голову в шкаф. «Ура! Это, конечно, кощунство, но иного выхода нет. Придется влить в баке содержимое этих бутылок. Неплохая идея, не правда ли?» И он выбежал из зала. Все остальные подошли к окну. Несколько минут ничего не происходило, и Мартин Уэт уже высказал сомнения в отношении гениальности идеи Криса, как в гараже что-то бабахнуло. Потом один хлопок донесся до наблюдателей, и в следующую секунду в облаке голубого дыма появилась маленькая машина, за рулем которой сидел Крис. Автомобиль двигался медленно, но уверенно и торжественно, периодически постреливая выхлопной трубой. Кеннеди помахал всем рукой, его лицо светилось, как у ребенка, увлеченного любимой игрой. «Мы им покажем!» – хихикнул Прендерби в момент, когда Крис переключил передачу, и машина резво покатилась по аллее к выходу. «Ну и дураками будут они выглядеть», – заметил кто-то. И в этот момент Крис с ревом включил четвертую передачу, и машина стала издавать хлопки более часто. Почти одновременно с этим раздался одиночный, более резкий по тону хлопок, а за ним сразу второй. Всем показалось, что эти звуки исходят из окна, расположенного над их головами. Тотчас машину Криса резко занесло в сторону, и она, вылетев на газон, врезалась в дерево. «Это Доулиш!» – раздался голос Уэта. Он попал в машину. «Как видите, немец реализует свои угрозы. Надо помочь Крису». Он рывком открыл окно и выпрыгнул на газон. За ним последовали Майкл и Абершоу. Когда они приблизились, Крис уже вышел из машины. Он был очень бледен и левой рукой прижимал запястье правой, на которой была царапина, сочащаяся кровью. Когда молодые люди возвращались в дом, Абершову показалось, что в окне на втором этаже стоит немец. Его тяжелое лицо на мгновение показалось из-за темных штор. Через несколько минут в дверь вежливо постучали, и слуга внес на подносе записку. «От мистера Гидеона!» – угрюмо произнес он и удалился. Вайет развернул бумагу и прочитал ровным голосом. «Мы не шутим. Ни один из вас не покинет дом, пока мы не получим то, что хотим». «Без подписи», – добавил он, и передал записку Прендерби, который с любопытством перечитал ее. «Похоже, они действительно что-то потеряли», – произнес Майкл, обводя всех взглядом. «Что же это, черт возьми? Не зная этого, мы и впрямь не сможем им помочь». «Да, все правильно», – сказал Мартин Уэд. «Единственное, что нам известно, что это не яйцо». Раздался слабый смех, который, однако, быстро смог, так как каждый сознавал серьезность положения. «Должно быть что-то очень пикантное и сомнительное», — проговорил все еще бледный Крис Кеннеди, которому Джордж перевязывал руку. «Иначе почему бы им не назвать эту вещь? Пойдемте, послушайте, к ним, а? И скажем, что мы готовы на поиски, но не знаем, что искать. В конце концов, они могут обыскать нас, если им так хочется, и убедиться, что у нас ничего нет, и нас отпустят».